Глава 2. С самого сотворения мира галактика вращалась словно гигантское колесо из миллиардов сияющих звезд. От ее центра к периферии тянулись мощные спирали, одна из которых уходила особенно далеко в вглубь космоса. В отличие от других рукавов галактики, она испускала довольно тусклое сияние, поскольку наряду с миллионами звезд в ней находилось множество темных туманностей и черных дыр. Чаще всего ее именовали просто темной спиралью, но у нее было и другое название отрок «Отрог Арго». Она была и красива, и полна ужасных опасностей. Многие из ее миров населяли люди, а еще больше – не гуманоиды самых причудливых видов. Никто на корабле не знал этого лучше, чем Чей. Он сидел с мрачным задумчивым видом возле обзорного экрана и неотрывно смотрел на безбрежный звездный океан. Все на капитанском мостике тряслось крупной неприятной дрожью. Корабль был старым и не очень уверенно вел себя в сверхсветовом режиме. Но Чейн не обращал на это внимания. Его взгляд был прикован к огромной желтой звезде, едва заметной в глубине галактического рукава. Одним из ее миров и была знаменитая Варга, обитатели которой боялись и ненавидели во всей галактике. Не раз Чейну приходилось идти этим, невидимым космическим путем, старинной трассой звездных волков. По ней многие поколения племени пиратов уходили в рейды к богатым мирам галактики. И вот сейчас, наверное, впервые в истории Кварги мчался корабль безумцев, намеревавшихся ограбить величайших грабителей Вселенной. На Капитанском мостике было непривычно безлюдно. Корабль шел в сверхсветовом режиме, управляемый киберштурманом, а потому и пилоту, и капитану здесь было нечего делать. Нужен был лишь дежурный, наблюдающий за работой приборов. Эту-то роль и выполнял Чейн. И ему не нравилось то, что творилось на многочисленных шкалах и дисплеях. Спустя некоторое время на мостик поднялся Боллард. Взглянув на приборные стойки, он даже присвистнул. «Не корабль, а дохлятина», — заметил он. Старая, измученная дохлятина. Чейн пожал плечами. «А что ты хотел получить за такие деньги? супердреноут Болард пробормотал в ответ нечто невнятное. Это был тучный человек с пухлым круглым лицом и сонными маленькими глазками. Он казался рохлей, но Чейн дважды бывал с ним в рейдах и знал, что этот толстяк в деле мог дать фору иным атлетам. Боллар нажал на одну из кнопок культа и на обзорном экране высветилась схематическая звездная карта. На ней виднелась яркая точка, входящая в самое основание галактической спирали. Это был их корабль. «Ты говорил, будто знаешь, где нам надо выходить из сверхсветового режима?» «Где?» – спросил Боллард. Чейн указал на небольшое скопление красных звезд. «Там!» Боллард недоверчиво взглянул на него. Это же опасный район зоны 3, и мы должны в него войти? Послушай, мы уже обо всем договорились, терпеливо произнес Чейн. Нас все равно засекут, как только мы войдем в отрок. У нас будет шанс, если нас примут за дрейфующих горняков, а для этого надо идти именно туда, куда направлялись бы горняки. Мы могли бы пройти рядом с этим районом, не заходя в него, продолжал стоять на своем болоте. «Разве так уж необходимо брать в руки кирки и лопаты?» Чейн начал терять терпение. «Боишься запачкаться?» «И напрасно!» «На Мруун лучше прибыть с трюмами полными каких-нибудь ценных руд. Это разом снимет все лишние вопросы. Разве не ясно?» Боллар скептически пожевал губами. «Ты не знаешь от Рога его обычаев», — добавил Чейн. «А я родился там. Мои родители были миссионерами Земли». И мы перелетали с одной звездной системы на другую, обращая язычников в истинную веру. Да, я был тогда еще мальчишкой, но многое помню. Все это было правдой лишь наполовину, подумал Чейн. Да, мои родители на самом деле были миссионерами. Но они с самого начала сели на Варге, где и умерли, так ничего и не добившись. «Я отлично знаю», продолжал он после паузы, «что стоит...» Удостоится на этих мирах одного подозрительного взгляда?» «И тебе крышка!» «Не нравится мне эта идея!» – проворчал Боллард. «Где это видано, чтобы мы, наемники, ковырялись словно кроты в земле?» «Тебе проще, Чейн. Ты всю молодость провел с дрейфующими горняками. Но посмотри на меня. Разве я похож на шахтера?» Чейн не нашелся, что ответить. «Как назло...» Он уже давно рассказал товарищам, наемникам байку, будто бы прежде работал дрейфующим горняком. И вот теперь придется расплачиваться за это. Черт возьми, да он же ничего не понимает в этом деле. Эта мысль не переставала его тревожить. А корабль тем временем стремительно приближался к россыпям красных звезд. Чейн сел в кресло первого пилота и положил руку на пульт управления киберштурманом. Но пока отключать его не стал. Сидевший рядом Дилула, внимательно рассматривал звездную карту. «Пожалуй, стоит выйти из сверхсветового режима», — нервно заметил он. «Чуть позже», — ответил Чейн. Корабль подошел еще ближе к опасному району, и Дилула стал нервничать еще сильнее. Наконец он решительно заявил. «Все, сбрасывай скорость». Чейн недовольно поморщился, но подчинился. Он включил сирену предупреждающий экипаж о начале торможения, а затем отключил киберштурман и нажал на красную кнопку на пульте управления. Такое он делал уже сотни раз, и всегда приходило одно и то же жуткое ощущение, будто он прыгает в бездну. Сердце учащенно забилось, сознание помутилось, но потом все пришло в норму. Обзорные экраны на этот раз высветили не электронную имитацию звездной панорамы, а истинную картину мира. Отрок Арга предстал во всем великолепии. Казалось, перед кораблем величественно текла необъятная река из десятков тысяч звезд со своими перекатами, омутами и порогами. Локатор полевых потоков разразился серией пронзительных звуков, и тут же на экране появились тысячи мелких и крупных каменных глыб. Ведь говорил же Не надо спешить! Заорал Дилула, забыв, что только что настаивал на противоположном. Чейн понял, их жизни висят на волоске. Корабль слишком рано вышел из сверхсветового режима и угодил прямо в поток камней. Уйти же немедленно вновь в гиперпространство он не мог. Двигатель не был готов к таким перегрузкам. Дилула включил сирену и по всему кораблю разнесся сигнал тревоги. А Чейн тем временем отчаянно маневрировал, пытаясь выйти из зоны крупных обломков. Корпус корабля внезапно затрясся, попав под дождь мелких каменных частиц. Диула что-то кричал, но сирена заглушала его. Прямо по курсу появился беспорядочно кувыркающийся крупный обломок. Чейн успел отклонить корабль в сторону, и он едва не рассыпался от сильной боковой перегрузки. Чейн выругался. В нем заговорила натура звездного волка. Этот проклятый каменный поток стал для наемников западней, из которого простым маневрированием не вырваться. Положение стало почти безвыходным, то есть самым обычным для варганцев. А в таких случаях его бывшие собратья действовали предельно решительно. Чейн отключил рулевое управление и включил режим полной скорости. Корабль перестал рыскать и дергаться из стороны в сторону. А чисто по-варгански нагло пер на пролом через каменный поток. Что ж... «Риск от этого больше не стал. Зато смерть стала бы веселее». Делула по-прежнему что-то кричал ему, но Чейн не обращал на это никакого внимания. «Джон хороший человек, но слишком пожилой и отнюдь не звездный волк». На экране высветился крупный обломок. Чейн увидел чудовищное лицо, вместо глаз в котором занимались щупальца, а рот больше напоминал хобот. Чуть позже появился камень, тоже похожий на лицо. Но на этот раз в нем вообще не было ничего человеческого. Затем мимо корабля пролетело нечто вроде статуи с щупальцами на голове и множеством рук и ног. А затем еще одно кошмарное лицо, другое, третье. Внезапно пронзительный вой сирены стих. Это означало, что корабль вышел из полевого потока. Метеоритный ливень кончился, впереди был чистый космос. Чейн глубоко вздохнул. Риск оправдал себя как нередко случалось и прежде. Он повернулся к Делула и с улыбкой сказал, «Ну как? Славно мы прорвались, а?» Дилула поначалу ответил громкой бранью, а затем улыбнулся и махнул рукой, «Ну что с тобой поделаешь? Мне казалось, что постепенно ты перестаешь быть варганцем. Оказалось, нет. Буду помнить об этом. Но что это были за странные обломки? Мне казалось, будто я вижу чьи-то лица и фигуры». «Когда-то, очень давно, еще до появления в отроге людей, в этом звездном рукаве обитали другие расы», — объяснил Чейн. «У них был обычай хранить своих астронавтов в полевых потоках, а метеориты превращать в памятники. До сих пор его все стараются обходить стороной. И горняки никогда не пытались заниматься здесь добычей минералов». «Черт, а ведь это отличный шанс! Здесь-то мы и раздобудем ценные руды». А потом отправимся на Мрун. Удачно, очень удачно. Делула не разделял его энтузиазм. Ха, выходит, мы должны ограбить галактическое кладбище? Проворчал он. Только Звездный Волк мог додуматься до такого кощунства.